Глава 62. Женщина на трибуне подняла нож раза в четыре больше любого из тех, что лежали у Памелы в кухонном ящике. И Памела вздрогнула. Она стояла позади толпы возле ступеней, но даже оттуда рассмотрела, как зловеще выглядит оружие. Офицер положила нож перед собой на трибуну и помелу увидела зазубренное лезвие. Ей показалось, что нож больше похож на пилу. Она вздрогнула, представив себе, как он пронзает её тело. Она невольно без конца косилась на Дэнни и её мужа, находившихся возле супермаркета. Сержант Мур сидел в инвалидном кресле, казался очень гордым человеком. Офицер на трибуне продолжал речь, но Памела не сводила глаз с Дэнни и Мэтта. Вот он потянулся к руке жены. Дэнни на мгновение коснулась его пальцев, но тут же отвела руку и положила ему на плечо. Он медленно опустил свою обратно на стол. На лице Дэнни не отразилось ни одной эмоции. Её потускневшие глаза глядели печально. Помела вспомнила шуструю малышку, за которой гонялась в парке Хадли-Хилл. Та девочка росла с мечтой стать такой же, как её папа. В дни, когда Джек работал допоздна, спать Дэнни укладывала она, но не приходила и нескольких минут, как та спускалась вниз и спрашивала, когда вернётся папа. Она отводила её назад в постель и подолгу сидела с ней, придумывая истории про каждую игрушку Дэнни. Памели нравилось слышать смех Дэнни, видеть радостный блеск её голубых глаз. Хотела бы она и сегодня с той же лёгкостью заставить светиться счастьем её глаза. Офицер полиции спустилась с трибуны. Телевизионный оператор и небольшая группа журналистов проследовали за ней в супермаркет, на ходу задавая вопросы. Помала поняла, что больше ей здесь делать нечего и собралась идти домой. Джинни наверняка давно ушла с игровой площадки, но Помала решила на всякий случай держаться подальше и предпочла воспользоваться подземным переходом. Едва она вошла в туннель, как в нос ударил запах мочи. Она опустила голову, быстро глядя себе под ноги, двинулась вперёд и вдруг врезалась в человека, шагавшего навстречу. «Простите, пожалуйста», — извинилась она, все еще не поднимая глаз, не видела, куда иду. «Это вы меня простите», — ответил мужчина. При звуке его голоса Памела вздрогнула. Она его узнала, но все-таки на него посмотрела. Ей стало очень страшно. «Памела», — сказал Эдриан Уизерс, — «прошу вас, проходите». Она протиснулась между ним и стеной, испачкав пальто. На лестнице у неё свело судорогой ноги, но она не замедлила шага. Даже наоборот, заставила себя идти быстрее, пока не добралась до середины моста. Только там она сбавила скорость, оглянулась через плечо. Его не было. И испытала облегчение. Оперлась рукой о перила и сделала глубокий вдох, оглянулась ещё раз и продолжила путь. В душе горело пламя ненависти.